ЧП на советских полигонах не были редкостью, как и в других армейских частях. Конечно, порядка в стране в далекие 70-е годы было несравнимо больше. Да и отбор в режимные части проходил сквозь строгие фильтры. Но солдаты, они солдаты и есть. Медвежий угол. Тоска, постоянно нагнетаемая замполитами для бдительности обстановка, стрессы, ограниченный круг общения, технический спирт и антифриз, огорчительные письма от девушек – все это давало почву для вспышек темных страстей. То драка, славяне на чурок или наоборот, то пьянство на боевом дежурстве, то самоволка в ближайшие селения за самогоном, жареной на сале картохой до да женской лаской, а то и дезертирство, иногда и с оружием. Как правило, ЧП никогда не привязывались к иностранным разведкам. Вот, например, 9 мая 1975 года проходящий службу на Тотском полигоне капитан Огурцов употребил 300 граммов технического спирта, после чего бегал вокруг столовой с криками «Я не какой-нибудь вам хер, я советский офицер», при этом размахивал пистолетом Макарова и произвел четыре выстрела в воздух. Даже при самой буйной фантазии невозможно представить, что эта агентура ЦРУ напоила его. научила неприличной, хотя и соответствующей действительности, присказки, да вдобавок вложила в руку табельное оружие. Один случай, правда, напоминал диверсию. «14 июля». 1974 года при подготовке к запуску ракеты носителя с ромского полигона возник пожар в результате которого шесть человек погибли а стартовый комплекс был уничтожен 8 выпускников ракетчиков из списка исеева были распределены в ромск лейтенант запросил материалы следствия Выводы следственной комиссии указывали на человеческий фактор Ошибка во время проведения предстартовой подготовки Повлекшие сбой в работе системы заправки и отмену старта Да еще роковая беспечность сержанта, командира стартового расчета В результате которой во время слива топлива Несколько капель окислителя попали на залитую гептилом бетонную площадку Версия о преднамеренном вредительстве и диверсии отвергалась, поскольку все основные виновники происшествия погибли во время пожара. Эпоха смертников в те благословенные годы еще не настала. Да и какой смысл ЦРУ организовывать эту нелепую диверсию? ну материальный ущерб ну гибель нескольких солдат и младших командиров но ну, временно выведена из строя одна из трехёх стартовых площадок ну, уволено руководство полигона дальше то что иностранные разведки не нужны взрывы и пожары ей нужна информация и именно с этой целью вульф вербовал курсанта Выпуск 1972 года разлетелся по всей стране. От Камчатки до Астраханской области и Оренбурга. Тотский полигон, Кура, Дичково, Домбровский, Капустин-Яр, Ромск, Плесецк, Байконур. Многие распределились на боевые точки МБР с недельными подземными дежурствами возле той самой кнопки. Некоторые Никуда не поехали. Остались в аспирантуре, осели в штабах, получили распределение в военные НИИ. Кто-то вообще под благовидным предлогом уволился на гражданку. Эти и все его не интересовали вовсе. В первую очередь он интересовался полигонами. Начал с того, что запросил департамент военной контрразведки о случаях утечки информации с полигонов в период с 72-го по 92-й годы. Ни одного такого факта зарегистрировано не было. В принципе, опытный чекист после этого со спокойной совестью повел бы дело на прекращение. Аккуратно, без особых усилий, подшиваешь отрицательную информацию листик к листику. Когда их набирается прилично, чтобы не упрекнули в недостаточном трудолюбии, пишешь заключение с выводом. В силу того, что собранные данные не подтверждают факта вербовки иностранной разведкой советского офицера-ракетчика, полагал бы дело оперативной проверки прекратить. Потом докладываешь по инстанциям, начальники читают листик за листиком, все верно, не подтверждается. Могут спросить, конечно, а как же пленка? Что эта запись означает? Но это вопрос риторический. Разводишь руками с будто невзначай зажатой толстой папкой. Не могу знать, товарищ майор, или подполковник, или полковник, даже если и генерал, все равно не могу знать и точка. Действительно, я свою работу выполнил. Вон сколько людей опросил, сколько архивных материалов перелопатил. Не подтверждается факт вербовки объективными данными. А пленка... да ее сам Вульф, сволочь, мог сфабриковать для своего начальства. Ну у Юрия Евсеева такого рода опыта не было. А в академии его учили, что шпионаж — это не кража и не убийство. Тут явных следов не оставляют, поэтому надо по крупицам, по молекулам собирать уликовые данные». Тогда постепенно злой дух-невидимка материализуется в конкретного человека, из плоти и крови, реального настолько, что на него можно будет надеть наручники. Поэтому Юрий Петрович Евсеев, которому уже скоро подходил срок получать очередное звание старший лейтенант госбезопасности, руки не сложил, а проявил настырность в хорошем смысле этого слова. Он написал рапорт и добился через Кормухина аудиенции с полковником Анечкиным из главка военной контрразведки, который курировал объекты ракетных войск стратегического назначения. Разговор получился не особо душевный. «Какие такие утечки, молодой человек!» — возмутился дородный дядечка с растрепанной седой шевелюрой, одергивая мундир с черными петлицами танковых войск. «Какие закладки! Это вы фильмов шпионских насмотрелись. В реальной жизни такого вообще не бывает. На полигон даже муха случайная не залетит. Только та, у которой путевой лист имеется, и допуск открыт. Иначе особисто под трибунал, командиру по шапке, да и мне бы сразу коленом под зад дали, так бы и летел из Москвы в Урюпинск, кувыркался и прощался с пенсией». Евсеев обратил внимание, что у Анечкина образное мышление. Ему бы книги писать. «Неужели все так гладко?» — все же рискнул спросить он. «Ведь ЦРУ не спит, оно должно на секретные объекты своих кротов внедрять». «Кротов!» — презрительно хмыкнул полковник. У него было недовольное лицо и настороженные глаза. Может, от природы, может, от службы, а может, потому что от Евсеева он ожидал неприятностей. «Да я за всю жизнь видел кротов только у себя на даче, а весь мой отдел их вообще не видел, потому что молодые и дачами еще не обзавелись. Странно, чем же тогда занимаются особые отделы? Гусеницами!» — снова хмыкнул Анечкин — болтунами Вот эти особи есть повсюду. Если не прямо на полигоне, то в ближайшем поселении. Если не в ближайшем поселении, то среди родственников офицеров или рядовых строевиков. А если не среди родственников, то среди их знакомых. Вариантов куча. «К нам в часть новые установки завезли. Целый месяц долбались с наладкой. С утра до вечера ни выходных, ни проходных. Думал, и в отпуск не попаду». Полковник скривился, изображая противную харю недалекого пособника врагу. «Или так?» «Через нашу деревню на двух тягачах громадную елду везли под брезентом. Так мне забор повалили, три грядки картошки разворотили. А кому жаловаться? Там же ракетный полигон рядом. Что хотят, то творят». Анечкин изобразил еще более отвратительную гримасу. «Вот эти гусеницы и есть источники информации. Хотя даже не догадываются, что они источники. Они понятны. просто общаются с друзьями, отдыхают, трахаются на стороне, ездят в поездах дальнего следования с интересными и разговорчивыми попутчиками». «Ручеёк словесный течёт себе потихонечку. Вроде плёвая информация. Но те, кто в курсе про новый ракетный комплекс «Палеца», узнают, что он уже поступает на вооружение в войска, и даже узнают, куда именно его завезли. Вот тебе и утечка». Полковник, обличающий, выставил указательный палец, потом мирно поковырялся им в ухе и без особого успеха пригладил седые волосы. — Вот тебе и все кроты. Но что можно сделать с болтунами? Языки им отрезать или рты зашить? Нельзя, негуманно. Такие методы давно не в моде. «К тому же неосторожные источники существуют во всем мире. Они — основа существования любой профессиональной разведки, без которой ЦРУ, Ми-6 и им подобные службы вымерли бы, как мамонты!» Анечкин вздохнул. «Что мы можем с этим поделать? Информация, как и вода, везде найдет себе дорогу. «Мы лишь по мере возможностей затыкаем все щели, ловим каждую капельку, иначе ручеек превратится в полноводную реку. Так же поступают и американцы, и англичане, и арабы. Это норма жизни». Плесецк строился в таежной глуши. Были большие проблемы с инфраструктурой, капиталовложения умножались на чудовищный коэффициент. В общем, немало народу порвало там жопу. Но руководство посчитало, что так нужно для секретности. И этот проект был утвержден. Американцы рассекретили Плесецк еще на этапе строительства. Понимаете? «Мы, в свою очередь, тогда же накрыли их новую ракетную базу в Калифорнии. У них там еще фундаменты застыть не успели». «На одном из полигонов в 1972 году, возможно, было установлено автономное передающее устройство», — сказал Евсеев. «Это могло повлечь за собой заметный всплеск информации. Мне необходимо знать, где именно произошел этот всплеск». Полковник двумя руками пригладил растрепанную шевелюру. В Академии Юрия учили, что этот жест выдает растерянность и призван выиграть время для того, чтобы дать лживый ответ. Правда, такое объяснение не относилось к коллегам, особенно старшим по званию. Всплески. Да их куча этих всплесков. Американцы запустили новый спутник с более совершенной аппаратурой. Вот тебе и всплеск. «Наши разрабатывают перспективный проект. Западные разведки что-то чуют, напрягаются, трясут своих агентов. Тоже всплеск. То, чего вы хотите, это, ну, как ветер поймать с очком». Евсеев уже понял, что надеяться на откровенность полковника не стоит. «Не станет он копаться в своих утечках, а тем более их конкретизировать». «Потому что сам Анечкин за все утечки и отвечает. Кому приятно? Это как мужа спросить, сколько раз ему изменила супруга. Спасибо. Вы мне очень помогли». Не заметить сарказма в голосе молодого контрразведчика было нельзя, но Анечкин сделал вид, что не заметил. Все же он долго занимался конспиративной работой».